В течение следующих десятилетий бумажные патроны, вызвавшие восстание, тоже вышли из употребления. Завершился еще один этап в развитии огнестрельных технологий. На смену им пришли медные или латунные патроны, уже содержащие и пулю, и порох, и запал. Они не только упростили заряжение, но открыли путь для дальнейшего прогресса огнестрельного оружия. Принципиальная новизна заключалась в том, что в момент выстрела мягкий металл гильз расширялся, плотно запечатывая казенную часть. Оружие теперь можно было заряжать сзади, не боясь утечки горячих газов. Изобретатели испытывали разные системы, пока не остановились на латунной гильзе с капсулем на одном конце и пулей, укрепленной на ударном. Изобретение оказалось принципиально важным для дальнейшей разработки эффективных магазинных винтовок. Оружейники Хорас Смит и Дэниел Уэссон из Новой Англии Первыми приспособили металлический патрон для револьвера, упразднив систему Кольта, при которой каждую меру приходилось заряжать спереди. Кристофер Спенсер, изобретатель из Коннектикута, в 1860 году изобрел винтовку, затвор которой можно было открыть рычагом и послать в ствол один из семи патронов, помещенных в полости ложа. Винтовка Спенсера и другие магазинные винтовки начали применяться кое-где уже в ходе гражданской войны. С появлением металлического патрона в распоряжении оружейников оказалось почти все необходимое для создания огнестрельного оружия, каким мы его знаем сегодня. История стрелкового оружия, восходящая к ручным ружьям 14 столетия, скоро завершится. Стрелок 21 века продолжает пользоваться ружьем, почти все детали которого были изобретены до 1870 -го года. Оставалось сделать одно последнее усовершенствование. заменить порох более мощной синтетической взрывчаткой.